Шестьдесят 68. Лили Я оставила чемодан в багажнике, чтобы не искушать судьбу. Поднялась в отделение и увидела, что команда еще заседает. Я вошла в бокс, села в кресло и стала смотреть на тебя. Ты спала, прижав крохотные кулачки к щекам, и смотрела сон. О чем? Не знаю. Иногда твои губы сосали воображаемую грудь. Темные волосы резко контрастировали с прозрачной кожей. Никогда не устану любоваться этим зрелищем. Белая доска желала тебе хорошего дня устами дельфина, не похожего на дельфина. С фотографией улыбались наши лица. Пляж в Биорице манил своей красотой. Я хотела запомнить детали, подумав, надеюсь, это наши последние часы в твоем первом обиталище. Голос доктора Банвена проник в палату раньше него самого, и я по веселому тону поняла, что все хорошо. Нас переводят в комнату матери и ребёнка. Мы высовываем наружу палец. После обеда мы переехали. В нашей новой комнате стояли низкая кровать, пеленальный столик, шкафы со всем необходимым медицинским оборудованием. Здесь были туалетная комната и большая ванночка для твоих купаний. Я прикрепила к стене постер с видом биорица. готовы спросила флоренс да машина выключилась ты свободна остались гастрозонты и электроды соединенные с портативным экраном нужно следить за тобой во время первых кормлений, но соединящими душу звонками покончено все получится улыбается флоренс все будет хорошо флоренс без слов поняла мои противоречивые эмоции У меня стало легче на душе. Я счастлива, что мы сделали еще один шаг в нужном направлении, но смутно чего-то боюсь. Теперь, если в твоем маленьком организме что-то пойдет не так, мы не получим сигнала тревоги. Не узнаем, что сбился сердечный ритм и понизилась сатурация. Бипы аппаратуры терроризировали меня, зато, когда машина молчала, я была уверена, с тобой все хорошо. А Отныне только время будет внушать мне уверенность. Через неделю, через месяц или через год, когда дни потекут беззаботно, вера в успех вытеснит страх и заполнит собой все место в моей душе. Твой папа приехал прямо после работы. Мы впервые остались одни, втроем, в отдельной комнате с настоящей дверью. Мы искупали тебя. Папа держал, я намыливала. Ты была скользкая. Мы боялись уронить нашу малышку, которая все время хмурилась. а ее родители смеялись, как дети. «Он надел на тебя боди, я пижаму». Выяснилось, что нам придется многому учиться. Одна ручка оказалась лишней, а головка застряла в вороте. Ты долго не засыпала, плакала, куксилась, тебя вырвало на чистые одёжки, но это было сущее блаженство. Мы переживали первый нормальный раз нормального родительства.